Разум Александра вернулся из облачных глубин обратно в тело, которое не спешило обретать чувствительность. Сознание заработало, частично ощущая мир вокруг себя. Яркий свет, слепящий даже сквозь закрытые веки, вспыхнул над ним и погас, оставив грохот, потрясший само мироздание. Такая встряска заставила собраться с силами и открыть глаза. Словно сквозь толщу воды он смотрел вокруг себя и словно сквозь вату слышал звуки, рождаемые реальным миром. Он видел, как люди, что-то крича, пятились к стенам, тряся головами и яростно потирая уши. Два горящих тела метались между ними, судорожно дергаясь и стараясь сбить пламя. Вот какая-то тень нависла над Александром. Она быстро обретала очертания, и Саше показалось, что он смотрится в зеркало. Но почему-то его отражение не соблюдало, как он, полную неподвижность. А кого-то лупило наотмашь. Потом стало понятно, что лупят его самого по щекам. Сперва это удивило. Зачем отражению мордовать оригинал? Но при следующем шлепке пришла мысль, что, может, это и не отражение вовсе. А раз это не отражение, значит... «Ашас, твою мать! Убью, гада!» Но исполнить угрозу не представлялось возможным, потому что в этот миг вернулась чувствительность и потоки боли сковали все тело, прижав тяжелым прессом к полу. Не имея возможности ни вдохнуть, ни выдохнуть, он расширенными глазами пялился на своего спасителя. Тот же, убедившись, что Саша вернулся из небытия, Занялся его экзекуторами. Уворачиваясь от мечущихся пылающих тел, Ашас в кувырке подхватил лежащий на полу РПР и отскочил к стене. Очень вовремя боевики пришли в себя после света шумового залпа и кровожадными взглядами искали виновника салюта. Пылающие вампиры, не видя ничего вокруг, обезумевшие от адской боли, носились по фойе, пока трансвестит с разбегу не врезался в окно и, не выбив целиком стеклопакет, рухнул вниз, оставляя за собой дымный след, как подбитый самолет времен Второй мировой. Громкая «чавк», полетевшая снизу, заявила о скором, но тяжелом приземлении. Кончина второго вампира была не столь пафосной, но не менее печальной. Вереща от боли, он несся, не разбирая дороги, пока не ухнул в тот же оконный проем. Оборвавшийся виск позволил четко расслышать хруст ломаемых костей. С вампирами было покончено, но наемники еще целы и невредимы. И более того, теперь они явно злились. Ашас, взяв пистолет на изготовку, честно предупредил. «Первого, кто тронется с места, пристрелю на месте! Простите за тавтологию!» Первым тронулся лежащий на полу Тимохин. Кривясь от боли, он силился что-то сказать, дико таращась на своего двойника, но только сиплый хрип вырывался из его груди. «Александр!» — успокаивающе обернулся эмиссар к своему прототипу. Успокойтесь и сосредоточьтесь. Я не могу разобрать в вашем сипении ни словечко. Что вы хотите мне сказать? — Он хочет тебе сказать, — ответил за Тимохина один из боевиков, делая пару шагов вперед, — что в стволе зарядов не осталось. — Какой пассаж? — протянула шас подражая, сам того не ведая, коллеге Долгорукову. Дабы убедиться, что враг не врет, он оправил ствол в ногу боевика и нажал спуск. Негромкий щелчок показал, что противник перед ним относительно честен. Относительно, потому как драться по-честному один на один наемники явно не собирались. Размахивая рэпом и осой, как кастетами, бывший эмиссар предпринял попытку прорваться к выходу и проявить наименьшую из доблестей, то есть слинять. Но противники попались умелые, грамотно отрезали ему пути отступления. Словно пойманная в сети рыба, шас метался между ними, уворачиваясь от сокрушительных ударов и коварных захватов. Он понимал, что долго так продолжаться не может, и его все равно достанут. Поэтому при очередном финте с уклонением он швырнул РПР в лицо одному из противников. «Не попал!» То есть не попал в лицо врага, но попал в лежащего Александра. А это и была цель. Теперь Ашасу требовалась вся его ловкость и сноровка, чтобы отвлечь боевиков на себя и не дать им раскусить его замысел. издав вопль американского индейца, он стал еще яростнее махать руками и ногами и даже плеваться, лишь бы противники сосредоточились именно на нем. Но вот удар под дых... Боевой захват, и эмигрант из темного мира рухнул на колени не в силах не только сопротивляться, но и просто пошевелиться. «Вот же непруха!» — пронеслась досадная мысль. Его схватили за воротник и резким рывком выпрямили. Руки при этом остались в том же надежном и болезненном захвате. Три парня держали его, не давая сопротивляться, а четвертый, стоя прямо перед ним, показушно разминал пальцы. «Ну что, комитетчик?» — проговорил четвертый, заглядывая ему в глаза. «К тебе всего пара вопросов. От скорости и чистоты ответов на них зависит, как, сильно или не очень, будет тебе больно». Он грубо схватил Ашаса за горло и, подтянув к себе, жестко спросил. «Где майор со своей группой и когда их ждать? Отвечать быстро!» Резкий удар под ребро сопроводил последнюю команду. На глазах Ашасана навернулись слезы. Такой боли он не чувствовал за свою короткую жизнь. Драка с охранником Леоней... Потасовки с монстрами на складе и даже избиение его змееглавом показались детскими забавами по сравнению с той хладнокровной жестокостью, с которой ему врезал наемник. — Тимонин! — сквозь боль и слезы пробормотал несчастный эмигрант из темного мира. — Скорее! — Что? — грубо встряхнул его боевик. «Что ты там бормочешь?» Еще один чудовищный удар, от которого Ашаса чуть не вывернула наизнанку. Занятые допросом наемники не расслышали первый щелчок, звук вставленной обоймы, но второй, более громкий щелчок, от передернутого затвора не услышать было невозможно. «Сволочь!» Отпустив свою жертву, мужики бросились в рассыпную, одному не повезло. Тимохин предположил, куда тот отпрыгнет, и выстрелил из положения лежа на опережение, очень метко. «Минус один!» — злорадно пробормотал он, видя, как избивавший Ашаса мерзавец рухнул с простреленным боком. Отомщенный эмиссар на удивление быстро оправился и вывел из драки второго наемника, бросившись ему в ноги. Два оставшихся боевика оказались в одном секторе обстрела, что было на руку Тимохину, но они не стояли на месте, прыгая из стороны в сторону, сбивали прицел и неотвратимо приближались. — Маятник качают, — сообразил Александр, вспоминая учебку и занятия по огневой подготовке. Он выстрелил еще раз на опережение, но в этот раз неудачно. Не расходуя больше патрона и не тратя силы на попытку подняться, стал ждать приближения противника, так как понимал, для верности придется стрелять в упор. Но вдруг яркий трассер, сопровождаемый грохотом выстрела, прилетел в спину одного из наемников». С криком боли тот рухнул на пол, а его напарник, не разбираясь, кто вмешался в ход схватки, бросился бежать, прыгнув в ближайший коридор. Из-за дверного косяка показался ствол пистолета и крайше головы. «Варя!» — радостно прохрипел Тимохин, узнав спасительницу — Между тем наемник, которого свалила шас умело освободился от захвата эмиссара, перекатом поднявшись на ноги и также бросился к лестнице, ведущей на выход. Тимохин постарался поймать его в прицел, но лейтенант его опередила. Боевик, прошитый насквозь, споткнулся и по инерции прокатился до самой лестницы, к которой так стремился. На ее верхней ступени он и замер. Покинув свою огневую позицию... Варвара стремительно шагнула к проходу, в котором скрылся последний уцелевший наемник. Став сбоку от дверного проема, она бросила взгляд в коридор, оценивая обстановку, и, разглядев убегающего противника, стрельнула ему вслед. С крик и шум падения подсказали, что стреляет товарищ лейтенант просто снайперски. — Ну, Варвара Андреевна! — восхищенно простонала шас поднимаясь с пола. Ваша потрясающая способность лечить от жизни наводит на мысль, что вы — роковая женщина в хорошем смысле этого слова. — Может, и тебя вылечить? — предложила Воронюк, покачав в руке РПР. — А то что-то ты много болтаешь последнее время. — Я больше не буду. Девушка оглядела поле боя и подошла к все еще лежащему на полу Александру. — Где Долгоруков? «Не переживай за него!» — попытался подняться Тимохин. «Он не убит, а не ранен. Просто пошел в ресторан. Вас искать!» Но эти слова почему-то не успокоили, а наоборот, встревожили Варвару. «В ресторан?» — она обменялась нервными взглядами с Ашасом. «Надеюсь?» — заговорил тот. — Ведерников не отправят его за нами в казино, иначе судьба нашего лопоухого друга окажется весьма незавидной. Чертыхнувшись, девушка схватила избитого внештатника под локоть и потянула, помогая ему подняться. — Вставай быстрее! Надо идти его выручать! Но вместо того, чтобы встать, Саша вдруг побледнел и с придушенным схлипом вновь растянулся на полу. — Ты чего? Тимохин! Ошарашенно уставилась на него лейтенант. а Ашарст поспешил ответить за своего близнеца. «Вы бы, Варвара Андреевна, не трогали его пока. Пускай он отлежится, отдохнет. А то это банда!» Он обвел рукой фойе, указывая на тела наемников. «Из него боксерскую грушу сделала и футбольный мяч по совместительству!» На личике Варвары разом отразилась целая гамма чувств — понимания, сострадания и досада. Ей было жалко Александра. Не хотелось его тормошить, но и ушедшего Долгорукого требовалось срочно вернуть, пока тот не попал в беду. Предложение миссара оставить Тимохина отдыхать было неприемлемо. Лейтенант не хотела больше разделять отряд. Секунду подумав, она приняла решение. Сбегала в коридор, из которого пришла, и принесла оттуда свой чемоданчик. Положив на уцелевшую часть столешницы ресепшена открыла его... И извлекла одноразовый шприц, наполненный красной жидкостью, и пластиковую баночку. Дальнейшая процедура заняла каких-то полминуты. Укол в область сердца, пара пилюль в рот и резкое нажатие пальцами на акупунктурные точки привели парня в состояние повышенной боевой готовности. Охренеть, воскликнул Александр, мягко подпрыгивая и ощупывая себя. Он не мог поверить, что за считанные мгновение превратился из полутрупа в полноценного бойца. — Варвара Андреевна! — снова восхитился шас всплеснув руками. — Беру свои слова обратно! Вы не роковая женщина! Вы волшебница и кудесница! — Не мели ерунды! — осадила его лейтенант, убирая банку с пилюлями в кейс. — Никакого волшебства, просто наука. — Тимохин, перезарядись! — Она выложила на столешницу пачку патронов и, пока внештатник выполнял приказ, быстро набрала на смартфоне и отправила сообщение Барменталю с просьбой о подмоге. «Это надо было уже давно сделать», — досадливо подумала лейтенант. Как бы в подтверждение ее мысли, внизу у выхода раздался шум надвигающейся толпы. Стоявший ближе всех к лестнице Ашас, бросил взгляд вниз и, посмотрев, Арсекун развернулся и бросился прочь. "Валим, валим отсюда!" прокричал он, пробегая мимо коллег. Варя с Тимохиным переглянулись и, не сговариваясь, держа на готове рэпы, подбежали посмотреть, что же напугало их коллегу. Внизу стоялись десяток коренастых мужиков и три женщины борцовского сложения. Все как один были одеты в спортивный трикотаж что делало нахождение компании неуместным в данном заведении. Потом они обратили внимание на стоящую наверху парочку, и опять-таки табельное оружие комитета оказало своим владельцам медвежью услугу. «Комитет!» — густым басом проорал самый крупный из мужиков, темнее лицом. Лицом он потемнел не фигурально, а буквально — потому что за считанное мгновение покрылся бурой шерстью. Его тело, обтянутое трикотажем, стало трансформироваться, меняя свою форму. «Берсерк, чтоб его!» — приглушенно выдавила из себя Варвара Воронюк и не хуже Ашаса бросилась на утек. Тимохин немного протупил, пока вспоминал, что им в учебке рассказывали об оборотнях. Вспомнилось не сразу, но оптимизма не прибавило. Между тем, остальная компания тоже стала менять свой облик. Начавший трансформацию первым уже полностью преобразился, став получеловеком-полумедведем. Еще двое из компаний и все женщины тоже принимали медвежий облик, а вот остальные, судя по серому цвету шерсти, превращались в волков. «Берсерки и волкодлаки!» Пробурчал себе под нос Тимохин. «Чудесно!» И он бросился вслед за убегающей начальницей. К его чести надо признать, что, несмотря на кризисную ситуацию, ему хватило сообразительности прихватить на бегу варен чемоданчик, случайно оставленный ею на ресепшене. Раздавшиеся за его спиной звериный рев и вой добавили ему скорости, и в считанные секунды он сумел догнать девушку, невзирая на фору. «Товарищ!» прохрипел он. «Вы косметичку забыли! Дурак!» В тон ему огрызнулась Варя, не замедляя бега. Фигура эмиссара маячила уже далеко впереди, в самом конце коридора, но прямо навстречу им, с противоположного конца, бежал официант. Размахивая РПРом в одной руке, в другой он держал мобильный, в который орал чуть ли не истеричным голосом. «На помощь! Спасите! Хелп! Сос!» Заметив Варю с Александром, он указал мобильникам себе за спину. «Не ходите туда! Там кошмар полный! А там оборотни!» В свою очередь предупредила Воронюк. Агент Ведерников, а это был именно он, соображал быстро, но двигался еще быстрее, и едва Варя с Тимохиным поравнялись с паникером, Тот, уже включив реверс, бежал вместе с ними в обратном направлении, запыхавшийся ашас дожидался всю компанию у ресторана. Входить он не решался, потому что через полупрозрачные узорчатые стекла дверей было видно — в зале идет настоящее сражение. Варвара, не сбавляя темпа, толкнула двери и влетела в помещение, увлекая за собой остальных. Вокруг творилась полная неразбериха. Посетители и обслугов в панике носились по залу, прятались под столами, иные залегли на полу, прикрыв голову руками, а в эпицентре всего этого находился Долгоруков. Севолод прятался за большой колонной, стоя спиной к спине с незнакомой лейтенанту светловолосой девушкой. Края их укрытия крошились от попадания огненных шаров и пистолетных пуль. Обстрел шел со стороны сцены — Там засела компания из казино, которую Варя и Ашас так неосторожно растормошили. «Что это за овца с ним?» — чуть не прорычала Варвара, разглядывая парочку за обстреливаемой колонной. В руках блондинка держала РПР и вместе с Всеволодом время от времени стреляла, не глядя, высунув ствол за колонну. «Это Юлька! Внештатница!» ответил Ведерников, озираясь в поисках хоть какого-нибудь надежного укрытия. «Занималась наблюдением. Уже должна была смениться, да? Подзадержалась. И ест слишком медленно!» «Господи Боже! То Галя, то Юля. Где вы их находите?» фыркнула Воронюк и, тряхнув головой, стала отдавать распоряжение. «Тимохин! На тебе дверь! Задержи оборотней!» Александр кинулся исполнять. «Ведерников, уводи людей!» «Куда?» — ошарашенно вскрикнул Илья, разведя руками. — Да хоть вон туда! — указала лейтенант на створчатые двери с круглыми окошками. — Но там кухня! — Вот и уводи всех на кухню! — раздраженно рявкнула Варя, дав ему пендели для ускорения. За спиной у них загрохотали выстрелы. Это Александр, засев между створками, полил по толпе людей стараясь их задержать. Его пальбу услыхали все, кто находился в зале. Реакция, как сами понимаете, была разная. Севолод со своей новой союзницей обрадовались подмоги и замахали руками. Колдуны и уголовники, бомбардировавшие укрытие Долгорукого, резко сыпанули в стороны, прячась кто где мог». Посетители и обслуживающий персонал, заслышав стрельбу, запаниковали еще больше, но Ведерников, распахнув створки дверей на кухню, заорал во всю силу своих легких «Сюда! Все сюда! Здесь безопасно!» Люди услышали его и ломанулись на призыв. Поддалась стадному инстинкту даже Юля, отскочившая от Всеволода. Из-за туфель на шпильках она бежала не очень быстро, но старалась как могла, чем и воспользовался один из колдунов. Сгенерировав в руках шаровую молнию, он тут же метнул ее в девушку. Вспышка, женский визг, запах горелых волос, и контуженная внештатница замерла столбом, едва устояв на ногах. Колдун, метнувший молнию, не спрятался после броска, а остался на виду посмотреть на результат. Варина пуля, пробив ему верх легкого, доказала, что дураки умирают первыми. Перебежками, двигаясь от стола к столу, ашасы Долгоруков успели подхватить падающую внештатницу. По крайней мере, она была жива, немного подкоптилась, прическа стала дыбом, одежда в лохмотьях, но других видимых повреждений не наблюдалось. — Ты куда смотрел, придурок? — набросилась лейтенант на Долгорукова. — Зачем ее из укрытия отпустил? Несчастный блондин не знал, что сказать, беспомощно пожимая плечами. — Сзади! — прокричал не терявший бдительности эмиссар. Комитетчики вовремя увернулись от двух огненных шаров и сдвоенным залпом загнали обратно в укрытие собравшихся пострелять уголовников. — Ашас, увиди ее на кухню! приказала лейтенант, указывая на девушку. «Всеволод, за мной!» Перебежками два комитетчика укрылись за той же колонной, которую так не кстати покинула контуженная Юля. Теперь здесь вместе с Долгоруковым встала лейтенант Воронюк, который точно знала, как надо действовать в подобной обстановке. «Прикрываем Ашаса!» Перехватив РПР для стрельбы с левой руки, она, чуть выглянув из-за колонны, начала вести прицельный огонь по противнику. Долговязый подчиненный поступил также но с правой стороны. Теперь, когда стрельба велась не наугад, мощные РПРы показали свое преимущество над обычным огнестрелом. Пули рэпов прошивали или крошили любые случайные укрытия, сводя на нет всю вражескую защиту. В течение нескольких секунд был добит раненый колдун, потом второй получил тяжелое ранение и легко задеты два уголовника. Под таким прессингом враг запаниковал и, беспорядочно отстреливаясь, стал отступать к двери, ведущей в казино. Даже маленькая победа была бы хорошим достижением, если бы дело было доведено до конца» но компания из казино не успела покинуть зал ресторана, как раздался крик Тимохина. «Лейтенант, я всё! Обернувшись, варвар увидела, как он пятится в их направлении, держа вход под прицелом. За стеклом дверей нарисовались темные силуэты, и Саша немедленно выстрелил прямо сквозь двери. Пули прошили стекла и стоящих за ними оборотней. Яростный рев раздался в ответ. Створки дверей, сорванные с петель, чудовищными ударами влетели в зал, едва не задев всю ту же многострадальную колонну. В разгромленном проеме показались оскаленные морды берсерков. Настроение у них было, мягко говоря, не очень. Обматерив их последними словами, Тимохин, прикрывшись вареным кейсом, как щитом, продолжил отступление, разряжая во врага всю обойму. Щит он поднял не напрасно. Со стороны оборотней в него полетели обломки какой-то мебели. Крупный кусок, с половину кресла угодил в чемоданчик, чуть не опрокинув внештатника. Зрычав не менее яростно, чем его противники, Тимохин выпустил последние два патрона, попав в голову впереди идущему берсерку. Зверь рухнул замертво. — Получи, фашист, гранату! — расхохотался Саня и, развернувшись на полной скорости, припустил к укрытию своих коллег. Параллельно с ним бежал его двойник, сопроводивший пострадавшую Юлию на кухне, но не пожелавший оставаться там же. Воронюк прикрыла их, пальнув пару раз по оборотням. Еще один берсерк упал, но в целом остановить звериную толпу было уже невозможно. Четыре уцелевших берсерка ворвались в зал, и, невзирая на раны, были преисполнены решимости рвать и кромсать всякого, до кого дотянуться. Из-за их спин, разбегаясь вдоль стен, выскочили волкодлаки и стали окружать центр зала. Видя такую картину... Уцелевший колдун из казиношной компании громко крича призвал своих союзников не отступать, а покончить с ненавистными комитетчиками. Положение у вареной команды сложилось критическое. В кольце врагов колонна уже не могла оставаться надежным укрытием. Пробиваться к какому-либо из выходов было поздно, оставалась глухая оборона. Первым это просек Ашасс. Кинувшись всем телом на один из длинных столов, стоявших возле колонны укрытия, он опрокинул его на бок и придвинул торцом к другому столу, уже опрокинутому кем-то. Тимохин, поняв его задумку, проделал то же самое с третьим столом и придвинул его к двум другим, замкнув треугольником импровизированный редут. Секунда, и вся группа, запрыгнув в новое укрытие, заняла круговую оборону. Всех страшных подробностей этой жуткой мясорубки никто из них впоследствии не мог вспомнить. Враги стремились к баррикаде, горя желанием разорвать ее защитников в клочья. Колдуны и уголовники поддерживали их артогнем. Лейтенант двое внештатников яростно отстреливались, безжалостно расходуя боеприпасы. Безоружный Ашас сидел между ними на подхвате и перезаряжал магазины, извлекая из кейса запасные патроны это последние прокричал он сквозь канонаду протягивая варе снаряженную обойму выругавшись матом не хуже тимохина лейтенант зарядила рэп и приказала берячь патроны приказ разумный но рано или поздно даже последние патроны все равно заканчиваются долгоруков вынул пустой магазин из досадок кинул его в ближайшего волкодлака У Александра оставалось два или три патрона. Отдав напарнику свой рэп, он извлек ножи, готовясь к рукопашной. Приготовился к драке и ашас, вооружившись все тем же пустым, но тяжелым кейсом. Сдаваться не собирался никто. Против них стояли два берсерка, пять волкодлаков, колдун и два авторитета. Плюс к этому... Варя заметила, как из коридора, ведущего в казино, появился изрядно потрепанный охранник Леня. Разглядев девушку за баррикадой, он недобро усмехнулся и, сорвав декоративную секиру со стены, направился к ней вершить возмездие. «Вот, в общем-то, и всё. Закончил пересказ майор Сулинов, протягивая Барменталю горсть очищенных грецких орехов. Дальше, как ты знаешь, подоспели ребята Нигматулина и выручили этих непутевых, что помыкалось всем четверым. Док усмехнулся. — Не злись, Толя! — попросил он, принимая орехи. — Они же хотели как лучше! Откуда им было знать, что кафе под постоянным наблюдением? — Да дебилом надо быть, чтобы не догадаться, — возмутился командир ударной группы. — Предупредил же твою воспитанницу. Местом встречи занимаемся я и Аскер. Значит, ее задача со своим зверинцем — не путаться под ногами, а работать где велено. — Но она ведь правильно сказала, — возразил Барменталь. — Прямого приказа, запрещающего им заходить в это заведение, не было. — Алексей... Вот только не надо со мной в демагогию играть. Они не дети малые, которых надо за ручку водить и объяснять, где можно шалить, а где нельзя. Раз им указали районы поисков, значит, это означает в другие места не соваться. Они не только сунулись, но и такой кипиш тут подняли. Мама, не горюй. Трибунал им устраивать не будем, но взысканий я им обещаю воз и маленькую тележку. «А за что?» — наивно удивился медиум. «Ты их собираешься чехвостить, а при трезвом и непредвзятом взгляде на ситуацию вроде и не за что. Даже наоборот, объясни-ка мне, почему даже после Галиного звонка помощь добиралась сюда почти час?» «Ты шутишь или издеваешься?» «Ничуть. Если кафе под постоянным наблюдением...» то наши силы должны были нагрянуть едва ли не в ту же минуту, как поступили сигналы тревоги. Где были все?» «На других заданиях». В раздражении майор раздавил очередной орех в мелкую крошку. Оба комитетчика сидели в той же ВИП-комнате, в которой допрашивали Варвару. Сейчас кроме них здесь находился капитан нигматулин, просматривающий видеозапись допроса долгорукова и потому не принимающий участия в обсуждении. Доктор пересел в другое кресло поближе к майору и, склонившись в его сторону, предложил. «Давай рассмотрим ситуации, как я уже говорил, непредвзято, со всех сторон. Не торопясь назначать виноватых и рубить с плеча». Несколько секунд Сулинов хмуро буравил взглядом собеседника, но все же согласно кивнул. Удовлетворенно улыбнувшись, Барменталь откинулся на спинку кресла и продолжил уже более веселым тоном. «Итак, мы пересказали друг другу показания Ашаса и Варвары и посмотрели записи кота с откровениями Долгорукова и Тимухина. Что мы видим при сопоставлении всех этих картин?» «Полную задницу». Алексей Сергеевич недовольно поморщился, но продолжил с прежней улыбкой. — Это в тебе сейчас бюрократ говорит. Да-да, за последние годы на тебя в комитете свалили кучу административной работы, и у тебя от нее, как бы это выразиться, глаз замылился. Возмущенная мина с лица майора исчезла, но удивление осталось. «Ты смотришь на эту ситуацию пристрастным взглядом», — продолжил, как ни в чем не бывало, штатный медиум комитета. «И видишь в основном последствия. Разбор полетов у более высокого начальства, проблемы с городскими властями, конфликты с гильдией вампиров, оборотнями и алым орденом. Все это так. Но...» На последнем слове он повысил интонацию и щелкнул пальцами, оттопырив указательный вверх. Капитан Нигматулин, досмотревший запись, вынул наушник из правого уха и с интересом прислушался к дискуссии. Майор также изобразил внимание к собеседнику. Доктор выдержал паузу и продолжил. «Что мы видим, если не брать в расчет последствия?» а видим мы скопление нескольких боеспособных групп в одном здании. Возникает вопрос, для чего они все здесь собрались? Да ясен пень, для чего? Получить разнарядку и отправиться по своим позициям, дожидаться момента вторжения. А я думаю, что не только для этого. Неожиданно вставил слово Нигматулин. Майор и док уставились на него. Майор с удивлением, а док с одобрением. «Объяснись!» — потребовал Сулинов. Капитан пригладил короткий ершик волос, откинулся на спинку кресла и, сцепив пальцы в замок, стал объяснять, не сводя взгляда с пулевого отверстия в брельефе. «Помнишь, ли как с нами в Чечне было?» Получает разведгруппа приказ от начальства, прибывает на место и попадает под шквальный обстрел из всех калибров, какие только были у боевиков. Едва заметная тень легла на лицо майора, взгляд его рассеялся, уставившись в пустоту перед собой. Картины прошлого пронеслись перед ним. Отогнав воспоминания, он ни слова не говоря кивнул капитану в знак подтверждения. Нигматолин продолжил. «Мы все сейчас в ожидании массированного вторжения, а потому любые происки врага автоматически причисляем к подготовке этого самого вторжения». А я вот, глядя на все это, — он кивнул на айпад, с которого смотрел запись, — вижу грамотно подготовленную засаду, которую лейтенант Воронюк со своей группой сорвали, явившись не ко времени. — Браво! — зааплодировал капитану Барменталь. — И я подумал так же. Группа прибывает в кафе в начале седьмого. «До твоего появления остается около двух с половиной часов, а на территории комплекса уже находится больше десятка наемников. На складе колдуна из частного анклава собирает толпу монстров. В бильярдную, где сидят два вампира, прибывает группа вампиров-спортсменов. И под завязку являются два клана оборотней, объединившиеся для непонятной цели. И все эти силы накапливались здесь» куда мы планировали явиться для задержания всего одного связного. «Еще», — влез с дополнением капитан, — «помните записи Тимохина? Он, удирая от наемников, в коридоре мужика сбил. Мои ребята узнали этого пострадавшего. Это Григорович». «Да ну!» — оживился Сулинов. «Точно тебе говорю», — подтвердил Нигматурин. «Я сам ходил его опознавать» он это. Еще пока без сознания, но скоро должен очухаться. Мои его стерегут, никуда не денется. Как придет в себя, нам сообщат». «А кто такой Григорович?» — поинтересовался Барменталь, не столь сведущий в делах уголовных. «Мерзкий тип», — просветил его командир ударной группы. «Торгует всем, что запрещено, от наркоты до оружия. А главное...» очень часто выступает посредником во всяких темных и незаконных сделках. Кстати, прервал его капитан, в комнате, возле которой его тимохин присунул, мы нашли стрелковое оружие 20 единиц с боеприпасом, не упакованное, значит не для транспортировки, но собранное и заряженное. Вот воодушевился медиум, лишнее подтверждение того, что готовилась засада. Двадцать автоматов! Как раз десять-двенадцать наемников, шесть вампиров, ну еще два или четыре автомата для кого-то неучтенного нами. Майор, уперевшись локтями в колени и сцепив пальцы, задумчиво уставился в пол. В некоторое время висела нехорошая тревожная тишина. — Значит, — начал он размышлять вслух, «К десяти часам моя группа подъезжает к кафе. Нашим наблюдателям подбрасывают какую-нибудь приманку под видом связного, и они вызывают нас. Я с ребятами захожу в комплекс, а потом мы все...» «Попадаем под перекрестный огонь», — закончил за него Аскер. «Вот-вот», — подтвердил док, — «и комитет в преддверии большого вторжения...» Теряет значительную фигуру, несет серьезные потери в живой силе, авторитете, специалистах. Так уж и значимую. «Значимую, Анатолий, можешь не сомневаться», — заверил его Барменталь, — «ты совмещаешь несколько должностей, руководишь ударными группами, а также отвечаешь за внутреннюю безопасность комитета». Нам сложно восполнять потери среди простых граничар, еще сложнее — подготовить квалифицированных волкодавов, а утрата такого лидера оказалась бы вообще невосполнимой. — Ладно, — скривился майор, вставая с кресла. — Не хорони меня раньше времени. Он вновь начал размышлять вслух, ходя по комнате. — Значит так. Противник накапливал здесь силы. Но подготовиться к нашей ликвидации не успел, поскольку заявилась Воронюк и спугнула их. Спугнула до того, как они собрали все силы в кулак и вооружились. «Ну да», — согласились остальные, — «логически все так и выглядит». А как в эту схему? вписываются расчет с авторитетами и ритуал алых ведьм. Вопрос заставил Дока задуматься. «Я тут вижу два варианта», — наконец сказал он. «Первое. Они могли быть той самой приманкой для нас вместо связного. Второе. И мне почему-то это кажется наиболее вероятным. Эти ребята реально проводили сделку и ритуал по заранее согласованному договору, и рассчитывали покинуть кафе до условного времени, то есть завершить все дела до твоего прибытия. Майор с капитаном обменялись понимающими взглядами. Думаю, так и было, а теперь предлагаю поговорить по душам с владельцами этого заведения. Ни за что не поверю, будто они не в курсе, какие дела творились на их территории. Так стоило бы устроить им очную ставку с Григоровичем, когда он очнется. — Замечательно! — Барменталь поднялся со своего кресла. — Ну а какие у тебя теперь планы относительно Вари и ее отряда? — Пока казнить не буду. Но еще одну беседу провести надо. Но это потом. Он направился к выходу, кивнув по пути Аскеру, чтобы тот шел за ним. Барменталь сам увязался следом. Уже в коридоре медиум поделился еще одним своим соображением. «Все эти группы, что готовили засаду, по сути всего лишь исполнители. А вот кто является организатором всего мероприятия? Даже колдуны с ведьмами и криминальные авторитеты, уверен, прибыли сюда не сами, а по чьей-то указке. Но кто он?» «Этот таинственный руководитель!» «Это узнать крайне необходимо!» «Поучи жену щи варить!» Беззлобно огрызнулся Сулинов. «Ясен пень, что организатора надо выявить. Вряд ли это владельцы кафе, они слишком приметные личности. Но ничего, допросим всех пленных, кого удалось захватить, кто-нибудь дорасколется». «Да это Бог!» С едва заметным сомнением кивнул Барменталь и добавил. — Вот кому бы я с удовольствием задал пару вопросиков. А этот человечек так мелькнул в показаниях Александра и странным образом исчез. — Это кто таков? — нахмурился майор. — Надежда Карпухина, — задумчиво произнес док. Очень бы мне хотелось знать, она ли это была, и если да, то что она здесь делала?»